Тут все видно, хотя не очень ясно. Док, ты нагни голову на бок и зажмури один глаз, только не совсем. Конечно, ночью видно лучше, когда ковер в комнате и лампа горит. И вообще тогда тени бывают самые разные: кривые, косые, светлые, темные, и видно, как нитки разбегаются во все стороны. Пощупаешь ворс, погладишь, а он как шкура какого-нибудь зверя и пахнет как пустыня, правда, правда? Жарой пахнет и песком. Наверное, так пахнет каменный гроб, где лежит мумия. Смотри, видишь красное пятно? Это горит машина счастья. Просто кетчуп с какого-то сэндвича, сказала мама. Нет, машина счастья, возразил Дуглас, и ему стало грустно, что и тут она горит. Он так надеялся на Лео Ауфмана, уж у него-то всё пойдёт как надо. Он всех заставит улыбаться и каждый раз, когда земля, повернувшись от солнца, накренится к чёрным безднам вселенной, Маленький гироскоп, который сидит у Дугласа где-то внутри, станет поворачиваться к Солнцу. И вот Лео Ауфман что-то там прошляпил, и осталась только кучка золы до да пепла. Хлоп, хлоп, Дуглас с силой ударил выбивалкой. Смотрите, вот зеленый электрический автомобильчик. Мисс Ферн, мисс Роберта, сказал Том. Бип, бип, хлоп. Все рассмеялись. А вот твои линии жизни, дуг, они все в узлах. Слишком много кислых яблок и соленые огурцы перед сном. Который? Где? закричал Дуглас, всматриваясь в узор ковра. Вот это через год, это через два, а это через три, четыре и пять лет. Хлоп. Проволочные выбивалка зашипела, точно змея. А вот это на всю остальную жизнь, сказал Том. Он ударил по ковру с такой силой, что вся пыль пяти тысяч столетий рванулась из потрясенной ткани. На мгновение замерла в воздухе, и пока Дуглас стоял, зажмурившись и стараясь хоть что-нибудь разглядеть в переплетающихся нитях и пёстрых разводах ковра, лавина армянской пыли беззвучно обрушилась на него и навеки погребла его на глазах у всех родных.